Глава четвертая. Регина. Ты чудесно выглядишь. Присев рядом со мной на диван, Денис не отводил от моего лица внимательного и какого-то безнадежного взгляда. Изменилось, Определенно изменилось. В тебе появилось что-то загадочное, неуловимо притягательное. И это при том, что и раньше я не мог не поддаться твоему очарованию. Или это «я так соскучился»? Или это неизбежный ореол авантюризма, что для меня характеризует твое новое место работы? Подозреваю, что ты уже видела больше, чем сотни землян вместе взятых, и эта внутренняя перемена в сознании не могла не отразиться на твоем внешнем облике. С долей нежности, сжав мою ладонь своими руками, с улыбкой рассуждал парень. И словно не было этих месяцев. Обаяние друга вновь покорило меня искренностью и располагающим теплом. Но я была несколько шокирована его неожиданной, мужской прямолинейностью. Не замечала за ним подобного подхода в прошлом. Возможно, и непримиримый в каких-то вопросах мужчина ко мне, и он не скрывал этого, испытывал невероятную симпатию. И она была взаимна. Не встреть я Арина, однако... Выработанный до уровня безусловного инстинкта мысленный сдерживающий порог заставил поспешить перевести разговор с темой моей нынешней работы. Имплант. Да и Арина, находящаяся в соседней комнате. Я с некоторым страхом ожидала его появления, предвидя реакцию обоих мужчин друг на друга. — Как ты сам? — Так неимоверно хочется обо всем узнать. Совсем выпала из жизни? — в ответ улыбнулась Денису. Ощущение, что дома не была, лет десять. Все никак не привыкнуть. «Да что я...» Друг скривился. «Да что мы все... Мы тут не живем, так существуем в искусственном прозрачном аквариуме, где каждый шаг виден и предвиден владельцами. И это изо дня в день. Тоска и никаких перспектив с переменами нет ни для нас, ни для наших детей. Другое дело ты, сумевшая вырваться из-за стенков, получившая шанс увидеть жизнь более полноценную. Стало совсем неловко. Во многом Денис был прав, гораздо более прав, чем он думал. Я уже познала настоящий, живой мир, видела его, ощущала. И это снова возвращало меня к Карина. Но, с другой стороны, подобная настойчивость в желании узнать у меня хоть что-то настораживала. Слишком хорошо я помнила одержимость знакомого во всем, что касалось нынешнего положения землян. И сейчас я полагала, что многие его подозрения оправданы. Вот только стоит ли тревожить горячую голову подобными рассуждениями? Однозначно нет. Изменить что-то он не может, а вот навредить себе, безусловно. — Ты идеалист, — мягко обобщила я ситуацию. На самом деле моя работа мало чем отличается от рабочего процесса в историческом институте на Земле. Те же задачи и контроль за их выполнением сроки. А в остальном? Жизнь в условиях космической станции более статична, ограничена определенным кругом общения и однообразным порядком дел. Так что все как везде. А что? Если бы не моя совершенно невероятная связь с Арина, все так и было бы просто рядовой младший историк в отделе земных специалистов по прошлому. Попыталась я оправдаться в душе. Денис ответил недоверчивым взглядом. «М -м, «Спасибо, что решила не травить мне душу». Он все понял. «Но, увы, менее интересно мне от этого не станет. Тем более ты прилетела в обществе никого нибудь а верлянца». «Да уж, этот крошечный факт, не сводил все мои оправдания до уровня несерьезных. Но не бросаться же с убеждениями, что просто привезла на экскурсию коллегу. Абсурд. Когда это верлянцам было интересно что-то на земле? Вернее, под куполами. Так что да, мой случай исключительный, и отпираться смысла нет. Мы подружились». В итоге только и решилась сообщить парню, в душе отчаянно надеясь на появление Нади и менее предметную тему беседы. «Уж кто бы, но не ты!» Прямо взглянув мне в глаза, тихо намекнул Денис на то, что не забыла своей роли в первом этапе наших с Ариной взаимоотношений. Я отвела взгляд. Знал бы он, до чего все дошло. Но эту тайну я особенно яростно хотела сохранить. «Все уже в сборе!» Это Гриша радостно возвестил с порога, заставив меня вздрогнуть. Они с Ариной закончили переодевать малыша и вернулись к нам. Бывший коллега с сыном на руках прошествовал к столу, призывая супругу с предложением начать уже ужин, посвященный нашей встрече. А я перевела взгляд на своего верлянца и опешила. Арина, находясь за спиной Гриши, сначала бросив мимолетный взгляд на Дениса, практически тут же впился в него убийственно-яростным взором. Вздохнув в душе, обреченно поняла. Скандала не миновать. После вчерашней встречи с друзьями и последующего спора с Ариной мы оба ощущали какую-то скованность, общаясь между собой немного натянуто. И оба старательно скрывали это. Но при маме возможности поговорить по душам не было. В нашем однокомнатном блоке не имелось места, где можно было уединиться для беседы. Ночь я провела беспокойную. Старалась не ворочиться, чтобы не тревожить родительницу, но заснуть не могла. Мешали мысли. О верлианцах, о тех странностях, что я подметила за этот год в их взаимодействии с землей об обрывках их фраз, что отложились в памяти. А еще, кажется, впервые думала о нас, землянах, о том, чего мы заслуживаем и на что можем претендовать. Нас же вроде как все устраивает. Привыкли, смирились. О том, что можно жить иначе, уже и не мыслим. Впрочем, не все. Есть же садоводы, Денис, в конце концов. И это же правильно. Неожиданно поняла, что чувствую обиду, затаенную глубинную тоску по свободе, по своему миру, которого мы лишены, о котором уже и не думаем. Ведь там бактерия, смерть, а тут жизнь, пусть и в таком урезанном варианте. А есть ли она, эта смерть, там? Присутствовала и обида на Арина. Не смог сдержать свою имперскую натуру, свое пренебрежение к нам, землянам. Скрыть. Дал понять моим друзьям, что они – существа второго сорта. А значит, и я, если вдуматься. Как теперь в глаза им смотреть? Стыдно. И из-за себя, и за того, кого привела, представив как друга. Тем более, что они догадались, что это больше, чем коллега. Надо поговорить с верлианцем серьезно на тему контактов наших цивилизаций. Узнать подробнее о причинах его такого к нам отношения. Но пока возможности не было. Не получилось и с утра. За завтраком, обнаружив, что взятые с собой продукты закончились, а кушать земное он совсем не спешил. Арина предупредил, что часа на три отлучится за провиантом. Наверное, на свой звездолет. Хотя за три часа дважды процедуру перемещения из закупола на орбиту не совершить. Времени не хватит. Но Арина виднее, мысленно прикинула я, но вслух вопрос не озвучила. «Регина...» Верлянец поймал мой взгляд и очень серьезно спросил. «Ты ведь сегодня с утра никуда не собираешься?» «И столько многозначительности во взгляде! Думает, не брошусь ли я утешать друзей?» «Это вряд ли. Настроение не то. Да и всем нам необходимо отойти от вчерашнего. А вот побыть дома не в обществе Арина было заманчивой перспективой». «Нет», немного натянуто откликнулась я. Под маминым взглядом Особенно норов не продемонстрируешь. Арина кивнул и полностью переключился на разговор с моей мамой об особенностях земной кухни. Знала бы она, какими жалкими в представлении жителя живого мира звучат все ее ухищрения на тему экономии воды и способов сделать сто и одно блюдо из типовых белковых грибков. У меня вновь все перевернулось в душе, а каша из сублимированной крупы комком застряла в горле. Впрочем, с моей мамой Арина был безгранично тактичен и своего вчерашнего презрения и иронии не выказывал. И на том спасибо. «Ты опять злишься?» шепнул мне на ухо верлянец, поймав в объятия возле входной двери, когда я пошла его провожать. Я кивнула. «Это очевидно». «Возмущена твоим отношением к тем, кто мне дурак», прошипела в ответ. «Догадался. И сожалею, что допустил подобное» не сдержался». «Конечно. Как увидел Дениса, сразу на бедного парня обозлился». «Ну, инцидент сглажу. Сегодня незаметно приближусь к ним и худшую часть воспоминаний сотру. Пусть спишут размытость эпизодов памяти на вино». Скривившись, Арина в очередной раз козырнул своим превосходством над землянами, кивнула. «Уж лучше так, чем омрачать нашу с Гришей и Надей дружбу подобными ссорами». «Регинка!» «Ого!» ирлянец подметил, как шутливо обращались ко мне друзья и сейчас пытался изменить свой настрой. «Перестань. Поцелуй меня и не сомневайся. Я исправлю впечатление. Это легко для меня. Все останутся с наилучшими воспоминаниями». При этих словах Арина с очевидными намерениями притянул меня к себе, улыбаясь. «Как я люблю его в такие моменты, когда он такой человечный». И эту манеру игривого подтрунивания явно вчера подметил у Нади с Гришей. Все ж польза от вечера есть. Так и быть, поцелую, раз обещал все исправить. Тем более мне должно льстить происходящее. Приревновал ведь. Но не льстило. И это его извечное решение любых проблем гипнотическим воздействием не нравилось. Нет, если мы будем стараться стать полноценной парой, надо от этого уходить. Иначе я всегда буду жить с ощущением ущемленной половины. И об этом поговорим. Решившись, прикоснулась губами к мужскому рту, проведя ладонью по голубоватой щеке. Не увлекайся. Мне не нравится, когда ты с моей точки зрения так безнравственно делаешь. Я сразу думаю о том, что и со мной ты угрожал поступить так же. Шепнула ему, стоило нашим губам разомкнуться. Арина как-то замер на миг, а потом выдохнул вопрос мне в волосы. «Это для тебя так значимо?» «Да. Я бы не простила. Не смогла». Так же шепотом ответила ему. Верлянец молча отстранился и, сразу обернувшись, вышел из нашего блока. А я, пронаблюдав, как входная дверь медленно вернулась на место, закрываясь, неожиданно подумала. «А чего дома сидеть?» Вдруг больше такого шанса не подвернется, а в салон к Далии лучше ездить одной. Кто знает, как Далия отнесется к посещению Верлианца, а уж как сам Верлианец отреагирует на ее товары. А я обещанные коллеги наряды куплю, чтобы потом к этому вопросу не возвращаться. Решено. Мам, я тоже за покупками сбегу. Входя в комнату, предупредила родительницу. Она с улыбкой кивнула. Конечно, тем более, что я тоже на свидание. Ой, завтра же с маминым кавалером знакомство состоится. Регин, вы с Сариной не повздорили? Немножко, уклончиво ответила я. Не хватало еще и маму расстроить. Культурные заморочки сказываются. О! -о, -о, -о маман понимающе закивала. Это трудный момент. Быстро собравшись, я выскользнула из нашего жилого блока, намереваясь отправиться на остановку аэротранспорта, но... наткнулась на Дениса. Растерявшись от неожиданности, удивленно застыла на месте. Вот уж кого не думала встретить тут. Мужчина тоже слегка замялся, остановившись напротив и позволяя спешащим по делам жителям купола обходить себя. — Регина... — Денис неуверенно качнул головой. — Вот, решил поговорить. Нехорошо вчера получилось. — Да. Я кивнула, отмирая. Все же молодец, что решился прийти. И нам всем за себя должно быть стыдно. Особенно вам, Сарина. Сцепились, как два безумца. — Ненавижу его. В ответ знакомый резко взмахнул ладонью, подтверждая мои опасения. Буря в его душе еще не утихла. — Их всех. Глупо это скрывать, тем более от тебя. «Знаешь же мои убеждения. А его особенно. Ведь это он тебя мучил тогда и сейчас продолжает. Ты же не можешь понять, что за монстр находится рядом. Ты подчинена его воле, постоянно под присмотром. Не к добру он так бдителен. Странно, что сейчас его нет». Поежившись, нервно оглянулась вокруг. «Еще услышит кто? Прекрати. В тебе говорит зависть и мужской эгоизм. И меня Арина не мучает». По крайней мере, в том смысле, что подразумеваешь ты. Мы просто встречаемся. Я решила расставить все точки над «и», высказав неозвученное. И, конечно, у нас, как у любой пары, масса противоречий. Наверное, даже больше, чем у других, в силу нашей непохожести. Но я надеюсь, это не помешает нам остаться вместе. Я очень хочу этого. Я люблю Арина. Сама поняла, что в запале горячности сказала истинную правду но сейчас не время и не место говорить об этом. Вчерашняя история будет исправлена, негативные впечатления сгладятся, и все станет как прежде. Денис напряженно вслушивался в мои слова и помолчал какое-то время, обдумывая, принимая мой ответ. Я надеялась, что так. В любом случае, я ему никаких обещаний не давала. Никогда. Но неожиданно он обхватил меня за плечо. «Идем». Потянув за собой, позвал он. «Куда?» — опешила я. «Я спешу по делам, у меня мало времени». «Я подвезу. В моем аэрокарии поговорим». «Ого!» Впрочем, уверенности, что нам стоит разговаривать, не было. Уж слишком парень был взбудоражен. Но, с другой стороны, лучше выяснить все раз и навсегда. И тем более без Арина. Я послушно пошагала следом, направляясь к серому аэроавто, припаркованному неподалеку от остановки. Регин. Парень медленно выдохнул. Стоило нам устроиться в салоне. «Не знаю, как сказать тебе, чтобы ты не подумала, что я из мстительных соображений это делаю. Но ты заблуждаешься. Ты делаешь роковую ошибку, доверяя этому верлянцу, полагая, что он может воспринимать тебя как свою пару. Как убедить тебя, что у него иные цели? Не знаю, какие, но они есть». Раз он так в тебя вцепился. Еще тогда. Поверь, мы для них ничто. Расходный ресурс. О какой любви ты говоришь? Это абсурд. Он монстр. Он один из них. Один из тех, кто методично и целенаправленно уничтожает нас. Лишает всего. И эта хладнокровная рыбина никогда не сможет ответить тебе тем же. Но он неминуемо покалечит тебя. Причинит боль разочарования душе. А то и уничтожит физически. Ты обманута, околдована им. Не смей! Взбешенно вскрикнула в ответ до глубины души, задетая таким необоснованным обвинением. Мне Варина не нравится многое, очень многое, но на основании того, что он отличается от нас, исповедует жизненные принципы и цели своей цивилизации, нельзя обличать его чудовищем. Он просто другой. И землянин не менее жесток и безобразен в своей закостенелой, необоснованной ненависти. Возможно, Денис прав в том, что у наших отношений нет перспективы. Опять же, из-за разницы в наших жизненных мировоззрениях. Но предрекать мне физическое уничтожение по вине Арина? И да, я могу не знать мотивов в самом деле весьма странного отношения ко мне верлянца. Могу не понимать их культуру и цели, но я чувствую сердцем. Душой понимаю, что по отношению ко мне у Арина нет злобы, нет намерения навредить. Мне где-то глубоко в душе, находясь рядом с ним, всегда казалось, что я ему дорога, важна и не безразлична, вопреки всему. Пусть я сама себе в этом всегда боялась признаться, но иначе я бы не дала нашим отношениям второго шанса. Без этой глубинной истины моей души я бы ушла безвозвратно, нашла бы способ. Я верила в Арина, в то, что он разберется в себе, поймет то, что, возможно, пока и сам осознать не может. И сейчас призналась себе в этом. Я не боялась верлянца. Может быть, не доверяла слепо, но не боялась, инстинктивно чувствуя, что он мой, а я его. Но как объяснить свои чувства и ощущения постороннему человеку, когда между нами Сари настолько всего намешано, что и самим бы разобраться, научиться понимать друг друга? «Ты не прав в главном». Выдержав паузу и успокоившись, тихо отозвалась в итоге. «Верлянцы не враги нам. Если бы они пожелали, нас бы уже давно не существовало. И, Арина, ты не знаешь, о чем судишь. Не могу объяснить тебе всего. Он из другого мира. Он не похож на нас и поэтому внушает тебе страх». «Страх?» Денис даже истерично всхлипнул. «Нет, не страх. Он ушел». И ты поймешь, почему. Я просто ненавижу их всех. За то, что лишили дома, живого мира, планеты, тебя. Меня? Бросив на парня возмущенный взгляд, возразила. Вот не надо таких упреков. Они надуманы тобой. И чем больше слушаю тебя, тем больше убеждаю, что ни я, ни Гриша, ни любой человек для тебя не важны. Ты зациклился на идее возмездия Верлианцев. Стал фанатиком, убежденным, что они причина всех наших бед. А какова роль землян в нашем нынешнем жалком существовании? С нас ты ответственность за все снимаешь. Верлянцы — наше спасение, а не наш бич. Уясни же это!» Устало хлопнув по колену, Денис покачал головой и вздохнул. «Это безнадежно». В пустоту пробормотал он и, вновь встретившись со мной глазами, спросил. «Ты сказала, что он разрешит вчерашний конфликт. Как?» Извиниться или, по их привычке, просто лишит нас всех памяти о произошедшем? Бросил он резкий вопрос. Поежившись, призналась. Второе. Меня и саму коробило это решение, но ради блага друзей, может быть, разок. И ты уже воспринимаешь это как допустимую меру? Какая мелочь? Лишить нас памяти о нескольких часах жизни? Но стоит только начать. «Где заканчивается грань свободы? Наших прав!» Денис не сводил с меня взгляда. «Регина, ты слепа, слепа и подчинена ему! Ты рабыня!» Резко склонившись ко мне, попросил. «Позволь, я проверю. Вот уверен, что в твоем сознании есть блоки, установленные им. Ты же не можешь настолько не замечать очевидного!» Отшатнувшись на спинку сиденья, в ужасе замотала головой. «Не смей меня трогать!» «Хорошо». Откинувшись на свое сиденье, как-то бессильно признал Денис. «И знаешь, да. Да, я ненавижу его больше, чем симпатизирую тебе. И я на все бы пошел, чтобы навредить ему, заставить страдать». «Ты отвратителен!» Я дернула ручку аэроавто, намереваясь выйти. «Полагаю, этот наш разговор должен стать последним. Мы вряд ли сможем искренне считать себя друзьями». «Стой!» Скрик прозвучал иступленно. Дверцы оказались заблокированными. — Ты не веришь моим словам, но собственным глазам ты не сможешь не поверить. И машина взлетела, вливаясь в поток транспорта.